неизменно оказывающий магическое действие. «Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию! Именем короля! Именем правосудия!» Сам вице-король в сопровождении множества кабальеров, алькальдов, альбардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражений.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 Пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло. А вокруг вице-короля, повторяя клич, именем короля, именем правосудия, начали собираться все воображенные участники шествия. К счастью, раны, полученные в стычке, были незначительны. Всадники, вооруженные короткими шпагами,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 и повелел, чтобы оба отряды соединились и вместе выступили в процессе под началом обоих своих воинственных предводителей. На вид все как будто успокоилось. Донан и Индиан с изысканной любезностью уступая друг другу лучшее место, двинулись в путь, но сердца их были охвачены жгучей ненавистью и стремлением к мести. Напротив, среди остальных кабальера, не питавших никакой взаимной враждебности, обманутых мнимым дружелюбием предводителей, вскоре воцарились согласия и веселье. В горячке утренних событий Дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Такуба, он вспомнил о нем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 Завороженный ее сказочной красотой. Доння Марина, увидев юношу, Сделала невольное движение, Не укрывшееся от его зоркого взгляда, И выронила из рук цветок. А она, подумал юноша, И, подскакав на коне к дому, Взял цветок у человека, который подобрал его с земли. Дон Диего с улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой, понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок груди и снова занял свое место рядом с Индианом. Замыслы Дона Хусто